Москва. Наши дни. Всю дорогу до дома я прикидывала, как преподнести Добрыне новость о его переезде на дачу, так, чтобы не выглядело, будто я пытаюсь избавиться от сердечного друга. Въехала во двор, с трудом отыскала парковочное место в перегораженном грузовой газелью за кутке между домами и, открыв дверь в подъезд, на лифте поднялась на свой этаж. Достала ключ, открыла замок, потянула дверь на себя и обмерла. Эээ... Войти в прихожую можно было только бочком. Доль стены и до самого потолка громоздились высоченные коробки. Рядом с ними стоял запыхавшийся Добрыня и с вопросительной лаской во взоре смотрел на меня. Под правым заплывшим глазом наливался лиловый синяк. «Привет», — оторопило протянула я. «Кто так тебя?» «Неважно», — дернул плечами Добрыня. Упырь один, набросился и начал душить. «Что, прям на улице?» «Зачем на улице?» Подвал я обследовал. Перспективный в плане укрытий, а этот ублюдок вылез как из-под земли и накинул мне на шею давку. Мм, бомжи какие-то его спугнули, а то бы я сейчас с тобой не разговаривал. Похоже, началось. Ну да. Хм. Зомби апокалипсис. Как там сказано в откровении Иоанна Богослова? Истинно, истинно говорю вам, наступает время и настало уже, когда мёртвые услышат глас сына Божьего и услышав оживут. Зря, Берта, смеёшься. Я видел его глаза, это не человек. Короче, я с Вальевой. Я тут кое-что прикупил по случаю. Я чалеваю в Карелию. Внизу машина ждёт. Скинув кроссовки, я протиснулась в щель между шкафом и дверью санузла, намереваясь попасть на кухню, но и там всё оказалось забито коробками. Мне было не особенно интересно, но всё-таки я спросила: "И что же ты приобрёл?" Бункер складной. В интернет-магазине по смешной цене. Сколько? Стараясь говорить спокойно, уточнила я, ибо как никто другой знала, что своих денег у Добрыни нет, и для покупок он пользуется моими. Двести пятьдесят тысяч, улыбнулся мой друг. Я у тебя в заначке взял, ты не против? Потом все верну, когда игру продам. Да брось, не стоит беспокоиться, отозвалась я, В голове прокручивая завтрашний диалог с Лилей по поводу несостоявшейся покупки дачи. Ужасно не люблю оправдываться, а, похоже, придется. Добрыня кинул на меня исполненный благодарности взгляд и подхватил ближайшую коробку, потащил ее к выходу. Я юркнула в обрадовавшийся лаз и нажала клавишу электрического чайника. Сидя на кухне, я пила чай и наблюдала, как постепенно пустеет мое жилище. Более обиды от подобного вероломства сердечного друга, мало-помалу вытеснял вязкий тягучий вакуум. Глядя, как по-военному четко Добрыня уходит из моей жизни, я вяло думала, что шеф был прав, и нужно было выгнать его раньше, хотя бы морально не травмировала. Ближе к одиннадцати Добрыня подхватил последнюю коробку и, сгибаясь под ее тяжестью, проговорил, стоя в дверях. «Ну, все, поехал!» Я поднялась со стола и вышла в коридор, чтобы закрыть за ним дверь, а потом вернулась на кухню. Обуреваемая злостью на свои дурацкие иллюзии, с душераздирающим треском оторвала от рулона чёрный мусорный пакет и двинулась в комнату собирать оставшееся после дабренни манатки, чтобы духу его не было в моём доме. Смахнула со стола затёртые компьютерные диски, обломки пластика от коробок и давным-давно не пишущие фломастеры, которыми он что-то там помечал, распахнув Тумбу письменного стола вытащила стопку листков с какими-то схемами и уже хотела сунуть скачанные из интернета распечатки в мусор, но глаз выхватил нарисованный торопливым доброниным почерком заголовок: Карта схемы 4 к атакомбы садового кольца. Бросив мусорный мешок на пол, я опустилась на стул и сосредоточилась на распечатке. С ума сойти. Оказывается, мы ходим по асфальтированным улицам столицы и даже не подозреваем, что прямо под нашими ногами на много этажей вниз уходит подземный город, ведущий свое летоисчисление со дня основания Москвы. Но если верить схеме, подземные ходы соединяют Тайницкую, Никольскую и Спасскую башни Кремля, ход из Сенатской башни ведет Китай-город к Старой Никольской аптеке и на Мясницкую, оттуда тянется вдоль чистых прудов на Покровку. Судя по крестикам, сначала проставленным добрыни красным фломастером, а затем перечёркнутым чёрным, все эти прекрасные места уже застолблены более расторопными выживальчиками, кое должно быть ценой намяли ему бака, чтобы не совался на чужую территорию. Полагаю, вот этот самый жирный чёрный минус, перечёркивающий красный крест на здании доходного дома, некогда принадлежавшего храму Святого Семейства, в грязях стал решающим в его намерении покинуть негостеприимную столицу. Разложив бумаги на столе, я водила пальцем по нечётким линиям, узнавая Покровскую чистопрудный бульвар. Надо же. Из подвала дома купца Солодовникова есть ходы в соседние дома, тоже, похоже, жилые. А из дома купца Романова, того самого, модернового с лепниной, где произошло ограбление господина Архарова. Интересно. Убирая распечатки в сумку, я приняла решение: в доме быта требуется портниха. А вот и хорошо. Будет вам портниха. Засыпая, я перебирала в мыслях все навыки и знания, полученные в школе на уроки труда, и должно быть, как следствие воспоминаний, сняла с мироскошной норковой шубы, которую я должна была укоротить. Задача оказалась не из лёгких. Растифе изделия греческих скорняков на большом столе, я заходила то с одной, то с другой стороны, никак не решаясь подступиться к нежному серебристому меху. И вот, когда похожие на клюв тукана портняжные ножницы уже были занесены над беззащитным норковым подолом, Взволновав тишину сна пронзил звонок смартфона. Ну я с облегчением открыла глаза, радуясь, что мне не нужно брать на себя ответственность за целостность дорогостоящего мехового изделия, и стиснула в тумбочке аппарат. На дисплее светился незнакомый номер, часы показывали 6:00 утра. Не ожидая от разговора ничего хорошего, я нажала на приём и услышала в трубке дрожащий от волнения девичий голос. "Это Оксана, администратор отеля на Покровке. Что вам не спится, Оксана?" "Откуда у вас мой номер?" недовольно буркнула я. "Роман дал. Он просил с вами связаться. Романо очень плохо, он хочет, чтобы вы за ним приехали". Этого ещё не хватало. Каким ветром Сирена занесло на Покровку? "Сейчас приеду", пообещала я, нехотя выбираясь из-под одеял. Сварила кофе, умылась, решила не краситься. Если Сирину плохо, то должно быть всё равно, в каком виде я за ним приеду. Я вышла на улицу, дивное летнее утро пьянило чистотой. Воздух пах илом с Москвы-реки, на клёне перед домом марали от восторга и полноты жизни, ополоумевшие вороны, испугнув пернатых рёвом мотора, я вырулила со двора и устремилась в центр. Перед отелем на Покровке видела машину сиреной припарковалась рядом, Оксана ждала меня в дверях. А дома напротив, прямо у арки стоял полицейский автобус, а рядом скорая. Администратор напряжённо смотрела в ту сторону. Как хорошо, что вы приехали, выдохнула она, тревожно сверкая глазами. Скорее забирайте своего приятеля, с 9 новый заезд. А вы не знаете, что здесь делает полиция? Вот и я думаю, что они здесь забыли. Может, ваш приятель так стонал, что из соседнего дома вызвали полицию? Вот, слышите? Снова стонет. Я замерла. И в самом деле, стоны сирен, хоть и долетали издалека, были слышны ещё с улицы. Я прошла по коридору и остановилась перед распахнутыми дверями того самого номера люкс, который мы недавно обследовали. Арома сидел на кровати, свесив руки между колен и страдал. Мужественный, лишённый фобий человек, которого я никогда знала, был сейчас похож на засидевшегося вытрезвителя. Увидев меня, он поднялся и поковылял к дверям. От того, что он пережил, слог его сделался похожа на захокопарным, почти как у хренова. Но «Ну, наконец-то. Берта, подойди. Я попрусь на твоё плечо и покину этот вертеп, веди меня в машину. Увидев жмущуюся к стеночке Оксану, он мрачно выдохнул. «Изыди, отравительница!» «Да это не я! Честно, не я! Это не моя бутылка виски, вот вам крест! Архаров с ней пришёл, а у меня на ресепшене оставил!» «Почему полиция не рассказала?» Зло выдохнул Сирин. Оксана жалобно затянула, едва не плача. «А как я расскажу, когда я...» Это виски себе взяла. Полицейский, скажет, украл, а я хотела Мишку угостить. А Мишка дурак. Подумал, что это Марк у меня был и виски оставил. Даже не притруднулся, обиделся и ушел. Сирен поморщился, вынул смартфон, отойдя к окну, стал кому-то звонить. Говорил он в полголоса, прикрываясь рукой, но и при столь серьезной конспирации было понятно, что Роман беседует со своим бывшим сослуживцем, следователем Захарчуком. Закончив разговор... Приблизился к конторке, окинув Оксану уничтожающим взглядом, сквозь зубы процедил: "Ладно. Сиди здесь и никуда не уходи. Сейчас следователь приедет, повторишь ему всё, что мне рассказала". Администратор поспешно закивала, выпрямила спину, приняла позу хорошей девочки и замерла в ожидании. Мы вышел на улицу, и Сирин вдохнул полной грудью. "М, как видишь, Берта, я тут кое-что узнал". Правда, чуть в конце не отдал но это лирика. Через 15 минут сбивчивого повествования я выяснила, что после посещения офиса разобиженный на Ольгу Сирин решил не ехать домой, надумал отправиться в Гамбринуса как следует на пиццу. Себе он уговаривал, что едет к абак по делу, попытаться выяснить, что за дамочка эта Жанна Фоменко, с которой и провёл свой последний вечер Архарф. В гамбренусе играла негромкая музыка, все столики были заняты, и только у барной стойки Сирин обнаружил свободное местечко. После третьей рюмки текилы рядом с Ромой каким-то образом материализовался хозяин заведения, Марк, и в ответ на вопрос о Жанне стал горячо убеждать, что эта дамочка – та еще штучка. Они знакомы давно, можно сказать, с детства, только поэтому Марк в тот вечер не выставил мадемуазель Фоменко вместе с ныне покойным Архаровым из своего бара, ибо за подобные вещи в приличных местах бьют морды». Ром долго не мог понять, о чём идёт речь, но после пятой рюмки наконец догадался, что обладатель потрясающих бакенбард гневается на Жанну за то, что мерзавка принесла и распивала своё спиртное, что в знатных местах всего мира категорически не приветствуется. Жанка стерва, ты представляешь, Ром, прямо на моих глазах достала вискарь из сумочки, свинтила крышку, да ещё паганка отказалась от бокалов, заявив, что её приятель обожает пить из горла, как каком-нибудь притоне ей богу. После седьмой рюмки Марк и Рома были друзья не разлей вода, а после девятой Марк сказал, что Романа уже хватит, и проводил нового друга в отель по соседству, замолвив словечко перед Оксаной. Неизвестно, что повлияло на администраторшу больше беспомощное состояние упившегося в хлам Романа или хрустской оранжевой купюры, которую тот от полноты чувств протянул ей щедрой рукой. Пустив постояльца на ночлег, Оксана полагала, что на этом все закончится, но Рома потребовал продолжения банкета, велев где угодно добыть любую спиртосодержащую жидкость, и девушка принесла початую бутылку виски и бокал. Сделав пару глотков, Роман почувствовал, что умирает, и стал стонать и звать на помощь. Вовремя поданный тазик облегчил его страдания, не дав погибнуть во цвете лет, остальное я видела сама. Значит так, я возвращаюсь в отель и жду приезда следователя. Захарчук запишет рассказ Оксаны и займет бутылочку по всем правилам следственной науки и отправит на экспертизу. Что-то мне подсказывает, что в алкоголе обнаружат клофелин. А потом мы едем к Жанне Фоменко. Эй, Берта, ты меня слушаешь? Нет, я ничего не слышала. Я во все глаза смотрела, как из подворотни дома напротив выносят, похожий на поле, на черный мешок характерных очертаний. Что там ещё за ерунда поёжился Серин? Иначе труп обнаружили. Пойду гляну, выскакивая из машины, набегу, бронила я. Роман высунулся в открытое окно и требовательно прокричал: "Берта, вернись". Но я сделала вид, что не слышу приказа начальства, со всех ног устремилась к группе людей на противоположной стороне улицы. В основном это были любопытные, такие же как я, но среди них встречались и люди при исполнении потолкавшись у подворотни и попытавшись хоть краешком глаза заглянуть в пахнущее карболкой нутро санитарной машины, куда уложили найденный труп, я вдруг поймала на себе пристальный взгляд одного из служивых. Разглядывающий меня полицейский был невысокий, горбаносос, владно сидящий в форме и с сумкой и планшетом в руках, плотную кожу, которую он использовал как опору для записи. Я отвлёкся всего лишь на минуту, увидев, как один из санитаров поправляет труп в мешке, и приоткрыл его и развернул лицом ко мне. Это была совсем молоденькая девушка, почти девочка, но уже с татуировкой в виде побега дикого плюща, тянувшегося от крохотного детского уха через всю шею и уходящего под грязный разорванный воротник серой блузки. Татуировку пересекала строгуляционная борозда, из чего следовало, что несчастную задушили. Пока я рассматривала покойницу, это заняло не более минуты. Ко мне, взяв на изготовку планшет с пристроенным на нём блокнотом и шариковой ручкой, сделав значительное лицо, пробирался гробоносы полицейский. Когда он подошёл совсем уже близко, я дала задний ход и, перебежав через дорогу, уселась в машину к сирену. Любопытный варварю на базаре нос оторвали, недовольно пробурчал Рома. Ты прав, там труп, язвительно заметила я, предприняв попытку реабилитироваться. Девица задушенная Рома подачу не принял. «Чёрт с ней с девицей!» — хмуро буркнул он. «Впредь ей наука не будет лазить по подвалам!» И, помолчав с минуты, развернулся ко мне всем телом, взмолившись. «Слушай, Берта, а, будь другом, сгоняй за минералочкой!» И я пошла. Тяжело вздохнув, чтобы коллега понимал, на какую жертву я соглашаюсь, выбралась из машины, стараясь не смотреть в сторону толпящихся у служебных машин людей, дошла до угла, перешла дорогу и завернула в Дикси. Народ оказалось немного, но очередь к кассе тянулась преизрядная. Я ухватила с полки бутыль с газировкой и сделала робкую попытку проскочить без очереди, но тут же встретила отпор оттиснутые лактями двух стоящих у кассы азиатов с тележкой, заполненной батонами белого хлеба. А затем была передвинута причём высокая женщина с двумя корзинами овощей, и так, скользя по очереди, как утлые су дёнышки по морским волнам, оказалась в самом её конце. Девушка заказа и выглядела сонной, особенно не торопилась, так что несчастную бутылку воды я пробила лишь минут через 15. Вышла из магазина, увидела, как в отель заходит сирен, перед собой пропускает следователя Захарчука. Я была ринулась за ними, но около подвальчика остановилась, наблюдая, как жилюзи дома быта отпирает какой-то старик. А со спины он был высокий, массивный и с могучей шеей, прямом затылком, поросшим кудрявым седым волосом. Вспомнил себе виденной ночью сон, идея устроиться швеёй захватила меня с новой силой, я приблизившись, решительно спросила. Доброе утро. А вы портниху ещё не наняли? А ты портниха? Н некоторым образом уклончиво откликнулась я и вдохновенно принялась сочинять. Я училась на технолога швейного производства и 3 года отработала по профессии. Но мы сломаи базировались на том, что технолог вовсе не обязан уметь шить так же хорошо, как простая швея где работала. А у нас в Якутске в доме моды Элегант это рядом с кинотеатром Родина, может, знаете? Заливала я, прекрасно понимаю, что проверить мои слова никак невозможно. Родина? Не знаю. Платить буду 50 на 50 устраивает? Вполне. Ну тогда пойдём. Пригласил старик, открывая дверь. Тебя как зовут-то? Спускаясь по ступенькам, спросил он. Берта, откликнулась я. А я Сансанч Улыбаясь, он обернулся на ходу, рискуя свалиться со ступенек, и я увидела, какое хорошее, доброе и морщинистое у него лицо. Преодолев лестницу, Сан Саныч шмыгнул в темноту коридора и начупал на сеневыключатель. Вспыхнул свет, и старик, звеня ключами, стал отпирать свой громко именуемый домом быта за куток при входе. «Я отъеду за фурнитурой часа на два, не больше, а ты, Берта, принимай заказы. Если принесут что подшить, нитки вот в этой тумбочке». Распахнув дверцу тумбочки, хозяин горделиво кивнул на большую коробку разноцветных бобин. "С машиной справишься?" с надеждой в голосе уточнил он. Я не могла обмануть его ожидания. "Справлюсь", легко соврала я, осматривая с ночёной иголкой незнакомый агрегат. "Если придут за этими вот ботинками, Сансанч указал на стоящие на полке надрайно и дозеркального блеска коричневого инспектора. "Отдай. Только квитанцию забери, а то бывали случаи, что обувь без бумажки получали, вроде бы забыли квитанцию дома, а потом по второму разу приходили". "Ладно", покладисто согласилась я. "Паспорт с собой", уточнил мой новый работодатель, и я кивнула и протянула документ. "Сансанч" Включил ксерокс и сделал копии первой страницы и прописки, после чего аккуратно убрал бумаги с моими данными к себе в потрепанный кожаный портфель. «Вон, видишь, дверь?» Возвращая паспорт, проговорил старик. «Это кухня. Чайничек поставь, кофеек завари. У меня в холодильнике сырок есть, колбаска. Хлеб на столе в синем пакете. Ну, все, Берта, не стесняйся, хозяйничай, скоро буду». Он улыбнулся своей замечательной улыбкой, сделавшись похожим на Сен-Бернара и похромал вверх по лестнице. А я отправилась осматривать подвал. Хозяйственное отдело от дома быта отгораживала откатная решетка. Точно такая же, но с занавеской, в свою очередь, закрывала доступ в секонд-хенд. Обследовав то, что можно было обследовать до прихода продавцов, я вернулась к кухонной двери и заглянула внутрь. Кухня была крохотная, примерно метр на метр, но при этом довольно уютная. Центральное место в ней отводилось столу, под которым разместился маленький холодильник, наверху кухонный шкаф. На столе пристроилась микроволновка и чайник, а перед столом табуретка. Я уселась на табуретку и включила чайник. Из синего пакета достала хлеб, из холодильника сыр, соорудила бутерброд, дождалась, когда закипит вода в чайнике и завела кипятком растворимый кофе. Не люкс, конечно, но вполне терпимо. В холодильнике даже носились сливки, и я, радуясь прекрасной идее, устроиться сюда на работу, приступила к завтраку. Звонок смартфона я услышала не сразу. Сначала основательно подкрепилась и, уже допив кофе, вышла в коридор, намереваясь помыть за собой чашку. Я шла к туалету, когда до меня донесли с трили смартфона. Вернувшись к прилавку, вытащила из сумки аппарат и, увидев пять пропущенных вызовов от Сирины, догадалась, что ничего хорошего меня не ждёт, и точно коллега рвала металл. Ты где, чёртова кукла? Ты что, за минералкой в горы на источник пешком пошла? Прости, Ром. Я забыла про воду. Виновата начала я, но меня перебили. Да хрен с ней с водой. Я уже попил в отеле, пока Захарчук Бутылку изымал. Мы закончили. Захарчук уехал, так что подходи к машине. Срочно надо ехать в женский деловой центр. Но я не могу ехать. Растерялась я. Я работаю. А, то есть как ты работаешь? Ошарашенно протянул сирен. Где? Кем? Портнихой. В доме быта. В том же подвале. Где секонд-хенд? И давно? Да уж с полчаса. Ты хоть шить-то умеешь, портниха? «Какое это имеет значение? Я не для того сюда устраивалась. Мне важно проследить, кто вводит дружбу с Ниной и остается у нее в магазине на ночь». «А со мной ты посоветовалась? Или, может быть, у Хренова спросила разрешение на подобную выходку?» «Что, я сама не могу решить, что для расследования важно, а что нет?» «Ну, вообще-то не можешь. Хватит ерундой заниматься. Жду тебя пять минут и уезжаю». «Я же говорю, что не могу никуда уехать. Мне Сан Саныч доверил мастерскую». А здесь оборудование одного набесной тысячи, машинка швейная Xerox. Ну как знаешь, можешь не беспокоиться. Я хреново сам скажу, что ты теперь портниха и больше у нас не работаешь. В трубке раздались противные гудки, а я от гнева так и задохнулась. Подумаешь, командир какой выискался. Он мне будет указывать, что делать, как будто я без мозгов. Разнерадостная. Всем привет. Раздалось одновременно с шагами На лестнице вниз спустилась продавщица секонд-хенда с интересом, окидывая меня взглядом. «М-м, новая портниха?» — деловито уточнила она. «Угу», — подтвердила я. «Ну, наконец-то! Сан Санычу повезло. Ты смотри, от него не сбегай с выручкой. Он у нас мужик крутой, в горячих точках бывал. Найдет, голову открутит». «Какой же он мужик? Он дедушка». «Да ладно, ему пятьдесят с небольшим, просто выглядит, как старик». Я одно время с ним роман крутила. Ну, Сан Саныч для меня слишком жесток. Мне мужики поделикать не нравятся, а этот чуть что Нина к ноге. А я свободу люблю. Кстати, я Нина, а ты? Я Берта. Азиатка, что ли? Я из Якутии. Тут я смотрю, на азиатку вроде не похожа. Какая-то ты другая. У нас их много азиатов, народ они понимающий. Здесь знаешь, как круто одеться можно. Я всех своих одела, даже мужа обалдую. У меня семья под Ярославлем. Муж пьянь, да мам старенькая. А я с детьми сюда перебралась. Дочку в институт пристроила, сына ещё в школе. В комтовке в коммуналке снимаем, нормально живём. Ты тоже от мужа сбежала? Я не замужем. Выдадим. Здесь столько богатых мужиков. Хмм, в первый день завоза нового товара к нам на лимузинах приезжают. Ну ладно, потом поговорим. Пора в магазин к работе готовиться. Нина махнула рукой, открыла, откатила решётку, прошла через хозяйственный магазин, снова загремела ключами, отпирая свою решётку и скрылась за занавеской. Из дальнего конца подвала донеслась негромкая романтическая музыка, и мимо меня прошёл один из тех самых хозяятов, о которых с такой теплотой только что отзывалась Нина. Остановившись перед прилавком хозяйственного отдела, он оглядел глазами пустое пространство перед собой и жалобно сообщил: Мне лапушку надо. Продавца нет. Подождите, пожалуйста, откликнулась я. Я дворник. Мне очень надо, а вы продать не можете? Я не могу. Попросите Нину из соседнего отдела. Дворник доверчиво сунулся за прикрывающую решётку за навеску, и тут же раздался пронзительный крик продавщицы секонд-хенда. Куда? Мы здесь с 10 работы, ещё только половина. Мне лапушку надо. Затянул одят. «Не знаю ничего. Вот Анжела придет, пусть сама с тобой разбирается, кого там тебе надо». Но, сжалившись, все-таки откатила решетку, вышла из-за занавески и шагнула к хозяйственному прилавку бормача. «Вот Анжелка, зараза, а! Вовремя никогда не приходит. Все время на час позже. Мишка тут уже в девять на месте, как штык, а это вечно опаздывает». И, обращаясь к покупателю, подмигнула. «Ну рассказывай, какую тебе лапушку надо?» Дворник вынырнул из кармана осенней робы руку, в которой была зажата лампочка, и протянул Нине. "М-м, вот молодец, собой образец принёс, а то другие только голову морочат". Нина взяла лампочку и стала выглядываться в обозначение на цоколе. "Да тут не видно ни хрена", с досадой проговорила она и подняла глаза на покупателя. "Так какую тебе надо?" "Какую?" не понимая, переспросил дворник. «Ну, сколько ватт?» э, «Сколько?» — снова удивился он. «Господи, как Анжелика с вами договаривается! На, вот тебе лампочка! Сорок пять рублей давай, ищи без сдачи!» «А лапушка такая же?» — засомневался покупатель. Нина загремела мелочью, ссыпая ее на прилавок и раздраженно проговорила. «Такая, такая, иди уже!» Проходя мимо меня, дворник учтево поклонился, а ему навстречу уже спешила молодая, замотанная жизнью полная женщина с большими пакетами продуктов из Дикси. «Открыть секонд-хенд?» — отдуваясь, спросила она. «Закрыт!» — увидев ее, поспешно гаркнула Нина, скрываясь за занавеской. «Ох, как жалко!» — расстроилась покупательница, опуская рядом с моим прилавком свой необъятный пакет. Она оперлась на прилавок и спросила, «Сколько стоит набойки сделать?» Думаю, рублей 300? пожав плечами, предположила я. М? -м а вы точно не знаете? Женщина откинула с лица спутанные волосы с atroшенными корнями и нервно хрустнула пальцами. Глаза её были удивлённые и испуганные, как у виноватой. Нет. Я портниха, а не сапожник. А, в этом мне и нужны, внезапно обрадовалась женщина. Джинсы сколько стоит подшить? 500 рублей, чтобы отвязаться, буркнула я. Меньше всего я ожидала, что дама полезет в сумку и вынет оттуда детские штаны, положив их передо мной на прилавок. Будь с добры. Украдется на 3 см. Когда будет готово? Через 2 дня. Выдохнула я, понимая, что подписываю себе приговор. Отлично, меня это вполне устраивает.